Allahhi Rahmani Rahim. Bismillahi tadaimilla abadi lla abadi. «Нет Бога, кроме Аллаха, во имя Аллаха, милостивого, милосердного, не имеющего конца, во имя Аллаха, который не рождает и не рождён и неравен ему никто, во имя живаго, который не умирает». «Ябна Адам, о сын Адама!» Поистине сказания о первых поколениях стали назиданием для последних, чтобы видел человек, какие назидательные события произошли с другими, и получался, и чтобы, вникая в предания о народах минувших и о том, что случилось с ними, «Воздерживался он от греха». Бэ. Повествуют в преданиях народов о том, что было, прошло и давно минуло, что в древние времена, минувшие века и столетия, жил на островах Индии и Китая великий царь, повелитель обладатель тысячи тысяч и сотни тысяч, и двадцати тысяч, и одной тысячи, и еще одного войска, стражи, челиди и слуг. И было у него два сына, которые стали царствовать после него. И было имя старшего царь Шагриар, имя младшего царь Шагзыман. И оба они пребывали в своих землях в течение двадцати лет, и так продолжалось до тех пор, пока старший брат не пожелал увидеть младшего. И младший брат снарядился в путь и уже выступил в землю старшего, но когда настала полночь, он вспомнил об одной веке. ...которую забыл во дворце, и, вернувшись во дворец, и вошед в свои покои. И, и... и... и... и... он увидел, что жена его лежит в его постели, обнявшись черным рабом. И когда Заман увидел это, мир стал черен перед лицом его, и он сказал себе, «Если это случилось, когда я ещё не покинул города, каково же будет поведение этой проклятой после того, как я надолго отлучусь?» И от гнева он стал кипеть, как вода в котле на огне. Глаза его закатились под темя, он заскрытал зубами, выхватив меч, он убил я. И приказал отъезжать. И Шахриар вышел к брату навстречу и приветствовал его до крайности обрадованный. Он украсил для него город и сидел с ним разговаривая и веселясь. Но Шахзаман помнил, что было с его женой, и чувствовал великую грусть. И когда Шахряр увидел брата в таком состоянии, он подумал, что причина к тому разлука с его страной и женой, и сказал ему, «О, брат мой, я вижу, что тело твое ослабло, и лицо твое стало желто. Не поедешь ли со мною на охоту и ловитву, может быть, сердце твое развеселится?» Но Шахзаман отказался от этого, и брат поехал один.